Могу почти на 100%. Почти? Ну хорошо, на 99,9%. Десятую долю процента я оставляю на непредвиденный случай, которого уверен не будет. Но при другом варианте развития событий, если пойти преступнику на уступки, если принять его условия, риск будет еще выше, гораздо выше. Хорошо. Что потребуется от меня, если я решусь? Мы решимся. Согласие на операцию и участие в операции. Если успех или неуспех, во многом зависит, от вашего поведения от того насколько вы можете быть спокойны убедительны и насколько вы сможете взаимодействовать с нашими работниками решайтесь другого выхода у вас все равно нет другой выход может стоить вашей дочери жизни когда я когда мы должны дать ответ не позже чем через полчаса глава 18 прошу доложить свои соображения по вновь выясненным фактам сказал генерал подполковник встал и откашлялся Прошу доложить разработчиков операции. Подполковник сел. Встал следователь Грибов. Всех прочих прошу опонировать. Передача денег назначена на завтра, начал доклад Грибов. Где и во сколько перебил его подполковник? В 22 часа на улице Парковой. Как так на улице? Почему такая неопределенность? Где конкретно должна? Где определено место передачи денег? Конкретно нигде. Машина должна двигаться со скоростью 10-20 км в вдоль кромки тротуара, останавливаясь через каждые 100 метров на 2-3 минуты. В какую из остановок к ней подойдут или еще как-то с ней свяжутся преступники, мы не знаем. Да, мудрено. Скорее разумно, мы не можем блокировать улицу на всем ее протяжении и не можем на скорости 10 км в час сопровождать машину так, чтобы при этом не привлечь к себе внимания. А почему в 22 часа? Я думаю, потому что уже достаточно темно, чтобы можно было незамеченным подскочить к машине из какого-нибудь малоприметного переулка или проходного проезда. И в то же время на улицах еще немало праздношатающейся публики, среди которой мы вряд ли отважимся открывать стрельбу на поражение. Каким образом должна состояться передача денег? Вся сумма в купюрах достоинством по 100 долларов должна лежать на заднем сидении машины вплотную к дверце. Дверца должна быть приоткрыта, кроме банкира, В машине не должно быть никого. Сама машина должна иметь стандартное остекление. Никаких тонированных или матовых стекол, никаких шторок. А девочка? Девочка будет передана на любой из следующих остановок, после того, как они проверят и пересчитают деньги. Я так думаю, что они просто выпустят ее из какого-нибудь расположенного по ходу движения подъезда, если есть кого выпускать. «Еще вопросы?» — спросил генерал. «Вопросов нет?» тогда прошу доложить ваши соображения по проведению операции. Предлагаю локальный вариант с минимальным задействованием личного состава. А если мы их упустим, если они уйдут с деньгами? Считаю, что предпочтительнее потерять миллион долларов, чем девочку. Если они заметят слежку, то могут наделать глупости, тем более, что они понимают, что эвакуировать ее в момент облавы крайне затруднительно, а оставить в живых рискованно. А если девочки уже нет? «Может быть, но я думаю, при разработке оперативных мероприятий мы все-таки должны исходить из лучшего, из того, что она жива». «Хорошо, тогда детали». Детали доложит следователь Григорьев. Григорьев встал и склонился над разложенным на трех столах сразу планом местности, той местности, где завтра должно было разворачиваться действие. «Здесь мы ставим наблюдателей. В проходных дворах оставляем машины, пустые». Оперативников размещаем в непосредственной близости в квартирах и подсобках на первых этажах. В целях безопасности засады устанавливаем накануне операции. Саму машину сопровождаем силами передвижных наблюдательных постов в пределах прямой видимости друг друга. Захват начинаем одновременно, но не ранее, чем девочка окажется у нас. А если не окажется? Если не окажется, постараемся отследить все активные в этот момент машины. «Привлечение дополнительных сил потребуется?» – спросил генерал. «Я думаю, обойдемся своими, тем более лишняя суета нам ни к чему. А времени на согласование действий, привлеченных подразделений, у нас нет. Кроме того, чем меньше круг людей, задействованных в операции, тем меньше вероятность случайной утечки информации». «Банкир введен в курс дела?» «В общем и целом, да. Мы ознакомили его с планом, с его маршрутом, с местоположением засад и наблюдателей». Он знает, к кому и каким образом обратиться в случае изменения ситуации. Хорошо бы отработать взаимодействие всех команд и объекта на полигоне в реальных масштабах места и времени. Уже отрабатывается. В санатории МВД. Где? В санатории. Там есть подходящая площадка и нет посторонних глаз.